Доска тяжело упала на покрытую коркой поверхность реки Анг. Осторожно перемещая вес и крепко сжимая в зубах верёвку, Арнольд косой перелез на доску. Она немного погрузилась в жижу, но осталась, за неимением более подходящего слова, на плаву. В нескольких футах от него углубление, образовавшееся после падения первого мешка, уже заполнялось за неимением более подходящего слова водой. Арнольд добрался до конца доски, осторожно повернулся и ловко набросил петлю на второй мешок. В мешке что-то шевелилось. Он его поймал. Заорал человек Утка, наблюдавший за всем происходящим из-под моста. А ну, навались! Мешок странно хлюпнув появился из грязи, а когда его подтащили к берегу, на него прыгнул Арнольд. «Молодец!» – похвалил Арнольда человек-утка, помогая перебраться с мокрого мешка на привычную тележку. «Вот ж не думал, что поверхность выдержит твой вес при таком-то приливе!» «Везучий я! Много лет назад ноги мне телега отрезала!» Ухмыльнулся Арнольд косой. Инати, я б точно утонул. Генри Гроб разрезал ножом мешок, выпустив на волю очередную партию маленьких терьеров, которые тут же принялись кашлять и чихать. "Похоже, пара малышей так и погибла", сообщил он. "Может, сделать им искусственное дыхание и зарта в пасть?" "Конечно, нет, Генри", возразил человек-кудка. Ты что, про гигиену не слышал? Про какую ещё гигиену? К собакам нельзя прикасаться губами, воскликнул человек утка. Они могут подхватить какую-нибудь заразу. Нищие рассматривали лежавшихся к костру пёсиков. Им не хотелось даже думать о том, как животное могли оказаться в реке. В этой реке могло оказаться что угодно. Впрочем, Так и происходило. Практически постоянно обитатели Подмостья внимательно следили за тем, что валялось на поверхности Анка, но даже они не могли не удивиться, увидев так много собак сразу. "Может, прошёл дождь из собак?" спросил всё вместе Эндрюс, которым в данный момент управляла личность, известная как Кучерявый. С Кучерявым было легко ладить. Я слышал, такое иногда случается. А знаете что? Вдруг сказал Арнольд Косой: "Нам нужно сделать следующее: собрать всякий хлам, типа досок и сделать лодку. Мы сможем выловить гораздо больше всего из реки, когда у нас будет лодка". "Да, конечно", согласился человек Кудка. «Когда я был маленьким, мы частенько возились во всяких лодках». «А теперь мы будем лодочничать во всякой возне», — ответил Арнольд. «Одно и то же». «Не совсем», — ответил человек-утка и посмотрел на дрожащих, отчаянно чихающих пёсиков. «Жаль, Господа нет с нами», — сказал он. «Уж он бы придумал, что придумать».